ЭПИЛОГ Прошел год с того момента, как лейтенант Роман Камышов позволил ауткастам десантироваться на Землю, и, как он ожидал, у них ничего не вышло. Люди без поддержки авиации ничего не смогли сделать с роботами, у которых, в свою очередь, эта авиация была. Так что бои шли недолго, но важно было то, что они все-таки шли. Роман со своими оставшимися людьми перебрался на Анхарид не только потому, что его на Земле объявили персоной нон-гранта, но и потому, что психология и образ жизни отшельников ему был более понятен и привычен. С собой Камышов прихватил десяток линкоров имперского флота в качестве трофея, организовав свое частное охранное агентство. Поскольку после поражения на Ауткасте началась самая настоящая гражданская война, очень много кораблей некогда могучего имперского флота отошли к различным кланам, и они стали промышлять пиратством. А потому торговцам требовалась хорошая защита, так что его бизнес процветал. Роман выкупил офис самого богатого судовладельца мистера Бартоломео Люца. Собственно, он и направлялся на встречу с ним для заключения сделки. Для сопровождения его каравана в дальнюю колонию, находящуюся практически на границе освоенного космоса, требовался надежный конвой. На пороге Роман встретил старшину Френдлиха, нынче начальника безопасности. Он улыбался во все 32 зуба. — Ты чего такой веселый? — удивился Камышов. — Вроде бы травкой не балуешься. Ничего, Ромео, ничего. Но, но. Роман направился к лифту и вдруг позади себя услышал знакомый женский голос. Что вы делаете сегодня вечером? Камышов обернулся. Перед ним стояла Амели. В ее глазах исчез нездоровый безумный блеск, лишь черты лица неуловимо изменились, став что ли более острыми. Ничего. Доктор Стоун, но я с радостью поменял бы все свои планы, если бы они были.